Глава 41. Начинает падать снег, и Куперс-Чейз окутывает серебристое электрическое сияние. Все войска собраны, и даже Элизабет поднята по тревоге, благодаря настойчивому стуку в дверь и обещанию показать фотографии с места преступления. «Господи, будет у меня когда-нибудь нормально выходной?» — вздохнула она. Субботними вечерами телевизионный зал почти всегда пуст, но в этот раз в центре переднего ряда сидит женщина по имени Одри, чей муж был нечистым на руку бакалейщиком. Она заявляет, что хочет смотреть шоу «Маска» на телевизоре с большим экраном. С ней проводятся короткие и совершенно безрезультатные переговоры. Предлагаются деньги. Хотя, если подумать, денег было предложено явно недостаточно, учитывая, сколько ее муж наворовал у сети Теска до того, как его попросили досрочно уйти на пенсию. Ибрагим пытается воззвать к лучшей стороне души Одри, но не обнаруживает ее. В какой-то момент Одри угрожает вызвать полицию, на что Крис ей отвечает «Я и есть полиция». Однако она лишь бросает на него испепеляющий взгляд и говорит «В футболке? Не думаю». В одной руке Одри держит пуль дистанционного управления, как держала, должно быть, руку матери в детстве у светофора, а в другой — водку с тоником. Она явно не собирается никуда уходить. Возникает еще одна заминка, вызванная попыткой Джойс объяснить ошарашенной Элизабет «В чем смысл шоу-маска?» А потом еще больше времени тратится впустую, поскольку Ибрагиму вдруг понадобилось узнать, является ли певица в костюме мусорного бака настоящей Эллин Пейдж. «Я прямо это чувствую», — говорит он, прежде чем его оттаскивают прочь. И вот, несмотря на то, что квартира Джойс слишком мала для такой толпы, именно здесь все и собрались. Джойс, Элизабет, Рон и Брагим, продолжающие бормотать что-то об Эллин Пейдж, Крис и Патрис, Донна и Богдан, а также продолжающие удивляться всему происходящему, компьютерный Боб. Богдан отправляется в квартиру Рона за дополнительными стульями. Алан совершает обход, бдительно контролируя, дабы ему уделили все внимание, которое он заслуживает. Компьютерный Боб для него в новинку, поэтому Алан проводит с ним чуть больше времени, чем с другими, просто чтобы убедиться, что он тоже в игре. На экране телевизора Джойс фотография дома Холта, откинувшегося на спинку стула с пулевым отверстием во лбу. «Ты сказала мне, что поедешь в садоводческий торговый центр», упрекает маму Донна, «а не вот это все. «Я просто постояла на шухере», — отвечает Патрис. «Не сходи с ума». «Как вы все можете увидеть?» — комментирует фотографию Джойс. «Еще одна смерть, еще одно профессиональное убийство. Единственный выстрел в череп». Боб неуверенно поднимает руку. «Да, Боб». «Еще одна смерть?» «На днях наркоторговцы убили нашего друга Калдиша». — объясняет Ибрагим. «Алан, ты не мог бы, пожалуйста, оставить Боба в покое?» Его застрелили на проселочной дороге после того, как он украл у них немного героина. «Еще вопросы, Боб?» — спрашивает Элизабет. «Или можем продолжить?» Боб разводит руками, как бы говоря, «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания». «Итак, — произносит Джойс, — кто его убил и почему?» «Наверняка это Мич Максвелл», — говорит Рон. «Так или иначе, но дом потерял героин, а Мич не может такого допустить, поэтому стреляет ему в котелок». Джойс добавляет. «Кроме того, полагаю, Мич точно знал, где найти дома». «Только есть одна проблемка», — добавляет Крис. «Когда я вломился на склад...» Донна закатывает глаза. Окно на первом этаже уже было разбито. Митч Максвелл вошел бы через парадный вход. «Возможно, он не хотел, чтобы его заметили», — говорит Донна. «Кстати, ты бы ни за что не пролез в то окно, если бы не начал худеть. Видишь, в какие неприятности ты влипаешь из-за диеты». «Вы не против, если я выскажу свое мнение?» — спрашивает Джойс. «Когда мы с Ибрагимом ездили к Саманте Барнс в Петворд, Боб, вы когда-нибудь бывали в Петворте? «Э, э нет, отвечает Боб. Непременно побывайте. Там очень красиво, а в будние дни не слишком многолюдно, так что мы успели посмотреть все. И если вы действительно туда наведаетесь, то рекомендую чудесное кафе рядом с... Ты высказала свое мнение, Джойс, перебивает ее Элизабет. О да, отвечает Джойс. «Ради всего святого, Алан, ты же видел эту обувь раньше». «Извините, Боб». «Да, когда мы упомянули дома Холта при Саманте Барнс и ее муже...» «Гард его зовут», — вставляет Ибрагим, — «почти наверняка канадец». «То оба поклялись, что никогда прежде не слыхали этого имени. Но они лгали, да, Ибрагим?» «Точно так», — соглашается тот. «Как вы можете знать, это наверняка», — спрашивает Донна. Джойс пожимает плечами. «Мы просто знаем. Точно так же, как я знаю, что вы с Богданом сюда не с художественной выставки приехали. Но это можно обсудить позже». «А откуда вы приехали?» — удивляется Крис. «Мы ходили на футбол», — говорит Богдан. «На матч Эвертона». «Я не запомнила, какие играли команды», — отвечает Донна. «Может, и они. Встретили там кого-то интересного? Выходит, его мог убить Мич Максвелл или Саманта Барнс со своим канадцем», — вмешивается Элизабет. «Кто-нибудь еще?» «Тот, кому Мич Максвелл продает героин», — говорит Донна. «Это ведь еще более серьезный мотив, не так ли?» Джой скивает. «Именно поэтому мы сфотографировали бумаги». «Надеюсь, я все сделала правильно, Элизабет». «Ты все сделала правильно», — соглашается та. Джойс будто становится выше на целый дюйм. «Итак, Боб, вы не могли бы открыть фотографии документов, которые у нас есть? Правда, боюсь, вам придется прокрутить несколько снимков пулевого ранения крупным планом». Боб листает фотографии на высокой скорости, пока не появляется первый документ. «Из этих бумаг, я совершенно уверена, мы сможем точно выяснить, кому и что он продает, говорит Элизабет. «И все благодаря Джойс». «Я тоже помогал», — напоминает Рон. «Да, он помогал», — подтверждает Джойс. «Он рыдал». «Молодец, Рон». — говорит Элизабет, и после ее слов Рон тоже вырастает над дюйм. «Может, пора заварить чаю?» — спрашивает Джойс. «Впереди у нас долгий вечер». «Давайте приготовлю я», — предлагает Ибрагим. «Похоже, всем остальным есть чем заняться». Элизабет качает головой. «Похоже, документы зашифрованы, Ибрагим». Вы окажете неоценимую помощь, если займетесь расшифровкой, а чай тем временем приготовлю я». Рон и Джойс обмениваются взглядами. «Такое случилось, безусловно, впервые». «Правда, я не уверена, что у меня найдется девять кружек», — говорит Джойс. «Возможно, я тут лишний», — смущенно произносит Боб, но бурные крики «Что вы, что вы!» плюс Алан, свернувшийся калачиком у его ног, заставляют его остаться. «Возьму кружки у Элизабет», — решает Богдан. «Заодно передам от всех привет Стефану». Элизабет сжимает его руку, прежде чем отправиться на кухню.